20. Это не сработает, заявил я, пока мы бежали по коридору. Мы ничего не теряем, надо попробовать, отозвался Несокрушим. Надо спешить, Кармайкл уже, наверное, на пути туда. Мы искали кабинет полковника Авроры. Я распахнул первую дверь, ворвался внутрь, но комната оказалась пуста. Чортыхаясь, развернулся как раз вовремя, чтобы влетевший следом Несокрушим врезался в меня. Тут никого выдохнул я, выталкивая его в коридор. Мы помчались дальше, открывая одну за другой двери безлюдных кабинетов. Казалось, весь этаж пуст. Я уже почти запыхался, когда несокрушим жестом остановил меня. "Стойте", пропыхтел он, пытаясь отдышаться. "Брось возмутился я. Отдохнёшь, когда найдём Арору, и запомни, как только вернёмся в Калькутту, сразу отправишься на физическую подготовку для офицеров". Нет, возразил он. Должен быть более разумный способ, сэр. Он вернулся в пустой кабинет, снял трубку телефона и вызвал дежурного на коммутаторе. Мне нужно поговорить с полковником Авророй незамедлительно, сказал он. Соединитесь с его кабинетом, пожалуйста. Я расслышал звонок на том конце провода. Сержант с улыбкой повернулся ко мне. Полковник Аврора Это сержант Банерджи. У нас к вам срочная просьба, сэр. Спустя несколько минут мы стояли в кабинете полковника, а он заканчивал телефонный разговор. Потом положил трубку и внимательно посмотрел на нас. Готово, сказал он. В городе две телеграфные станции, одна здесь во дворце, а вторая на вокзале. В течение часа на обеих возникнут технические неполадки. Спасибо, сказал несокрушим. А теперь не будете ли вы любезны объяснить мне необходимость данного действия? Несокрушим обернулся ко мне, и я кивнул, позволяя ему продолжить. Не было оснований скрывать правду от полковника Авроры, и что важнее, у нас не было времени придумать правдоподобную ложь. Мистер Кармайкл получил из Деля приказ о немедленном возвращении капитана Уиндома в Калькутту. К счастью, благодаря административной ошибке приказ был получен от гражданской службы, а не от полиции. Мистер Кармайкл отправился за разъяснениями от руководства. Очевидно, пока эти разъяснения не получены, капитан Волен оставаться в Самбалпуре. А почему они хотят вернуть вас в Калькутту, капитан? обратился ко мне Аврора. Они не хотят Если бы хотели, телеграмма пришла бы от полицейского командования в Калькутте, а не от какого-то бумагомараке из Дели. Меня просто хотят убрать из Симбалпура. А с чего бы это? Я не знал. У меня были подозрения, но все рискованные, и ни одним из них я не желал делиться с полковником. Мне известно не больше вашего, пожал я плечами. То есть вы, капитан, не хотите, чтобы Кар Майкл связался с Дели? А почему он не может просто позвонить им? В резиденции же есть, думаю, телефонная связь. Официальные распоряжения должны быть представлены в письменном виде. Но теперь, когда вы заговорили об этом, мне пришло в голову, что телефону тоже неплохо бы сломаться, ответил я. Муссонные дожди ещё не добрались до Симбалпура, но между здешними местами и столицей есть много мест, не менее затерянных, чем Атлантида. И где-то по пути телефонная линия запросто может оборваться. Лицо полковника расплылось в улыбке. Мне нужна санкция. Диван это скорее всего не одобрит, но думаю, его величество Махараджа согласится. Ему доставляет удовольствие время от времени показывать кукиш британцам. Однажды он преподнёс мистеру Кармайклу сумку для гольфа и клюшки в знак уважения его благородной миссии в Симбулпуре. Гармайкл, кажется, не на шутку гордится этим. Вот только он не знает, что сумка сделана из кожи со слоновой его пениса. Его величество специально заказал. Любопытно, хмыкнул я. Если сумеете отложить моё возвращение на несколько дней, непременно предложу ему сыграть. Вы играете в гольф? Нет, и вплоть до нынешнего момента не имел ни малейшего желания. Толковник расхохотался, и это было хорошо, поскольку доказывало, что он умеет смеяться. Как долго должны продолжаться проблемы со связью, спросил он, отсмеявшись. Я не смогу отрезать её навсегда. Войны начинались и по меньшим поводам, а у меня нет разрешения на начало вооружённого конфликта на этой неделе. Кроме того, я вовсе не желаю стать человеком, ответственным за конец британского правления в Индии. Настал мой черёд улыбаться. Ну, разумеется, мистер Ганди никогда не простит вам, если в этой борьбе победите вы. Но, пожалуйста, сколько сумеете? В идеале неделю. 3 дня максимум. И есть одно условие. Говорите. Вы никогда не раскроете мистеру Кармайклу происхождение его драгоценной сумки для гольфа. Думаю, с этим я справлюсь. «В таком случае, — улыбнулся он, — можете быть уверены, что в течение следующих семидесяти двух часов мистеру Кармайклу легче будет дойти до Дели пешком, чем позвонить туда или отправить телеграмму». Мы уже собирались вернуться к себе, как в дверь полковника постучали. Наверное, постучали правильное слово, хотя звук был такой, будто использовали молоток. Дверь отворилась, и в кабинет торжественно вошел темноглазый мужчина, с бородой густой, как аксминкстерский ковёр. Он был в свободной изумрудно-зелёной тунике, перехваченной поясом, а в руках держал конверт, который вручил полковнику. По кивку Авроры он повернулся и встал рядом с несокрушимым, отчего сержант оказался в тени, словно под деревом. Полковник разорвал конверт и извлёк один единственный листок, который тут же развернул и прочёл. Итак, произнёс он, словно бы нисколько не удивившись сообщению. Относительно затребованных вами встреч, Его Величество отказал в вашей просьбе о беседе с принцессой Гитанджали. Несокрушимо выдохнул с облегчением. А принц Пунит? Его Величество не имеет возражений. Что ж, начнём отсюда, полагаю. Не так скоро, поджал губы Аврора. Завтра её врач уезжает на охоту. Сегодня он будет присутствовать на кремации брата. Сомневаюсь, что у него найдётся время для встречи с вами. Он уезжает на охоту сразу после похорон брата? полковник кивнул. Вообще-то охота была назначена ещё на вчерашний день. Принц вынужден был отложить отъезд на день. и не расположены дальше затягивать с этим. Да, интересно. Когда на войне погиб мой сводный брат Чарли, я на несколько недель впал в черную трясину отчаяния, а ведь я едва был знаком с ним, и охота точно не была первой в списке моих приоритетов. Тогда что нам остается? Вы можете осмотреть опочивальню принца Адира и допросить английскую леди. Мне густо. Давайте я подумаю, что можно сделать насчёт встречи с принцем Пунитом. Он будет присутствовать на поминках по брату сегодня вечером. Возможно, вам удастся задать ему несколько вопросов.